или honor. Создается впечатление, что Екатерина II с ее деликатной манерой общения была белой вороной в ряду русских государей XVIII века. Счастливым исключением, как позднее говорил о себе ее внук Александр. И это действительно так. Однако длительность ее царствования сыграла важную роль в либерализации жизни русского общества. До известной степени Екатерина действительно подготовила трагический финал правления сына. Она в корне изменила сам тон отношений государя со двором, офицерством, чиновничеством и обитателями столиц, совсем что в те времена могло считаться обществом и влиять на жизнь в стране. Жаждало ли русское дворянство такого изменения? Без сомнений. В данном случае перед нами обоюдный процесс.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 То есть императрица давала благородному сословию то, чего оно давно и с нетерпением ждало. Сохранились донесения французских дипломатов из Петербурга времен Семилетней войны 1756-1863, в которых живо рисуется недовольство русского дворянства своим положением. Ослабление России в результате внутреннего потрясения или изменения формы правления – рассматривалась Версалем как крайне желательный вариант. Незадолго до смерти Елизаветы Петровны, резидент секрета короля тайной разведки Шарль Деон де Бомон, написал рассуждение о легкости революции в России, в котором заявлял, что результатом переворота должны были бы стать отмена позорного рабства и революция в форме правления. «Свобода, единожды проникнув в Российскую империю, заставит ее впасть в анархию, подобную польской», — рассуждал он. «Всякий русский, кто получил образование и путешествовал, сотни раз вздыхал над несчастной долей в приватных со мной беседах». Те, кто читает французские брошюры, а тем паче английские, объявляют себя приверженцами самой смелой философии и противниками вместе с друзьями своими, деспотического и тиранического государства, в котором они живут. Как эти замечания похожи на слова, высказанные в 1763 году княгине Идашковой английскому послу графу Бакингемпширу. «Почему моя дурная судьба поместила меня в эту огромную тюрьму? Почему я принуждена унижаться в этой толпе льстецов, угодливых и лживых?» «Почему я не рождена англичанкой? Я обожаю свободу и пылкость этой нации». Деону вторил французский посол Бретейль. Вскоре после переворота 1762 года он доносил в Париж. «Форма правления тяготит большую часть русских, беспременно все хотят освободиться от деспотизма». В частных и доверительных беседах с русскими я не забываю дать им понять цену свободы и свободы республиканской, крайности по вкусу нации, ее грубому и жестокому духу. Я льщусь надеждой увидеть, как обширная и деспотическая империя разлагается в республику, управляемую группкой сенаторов. Самым счастливым днем в моей жизни будет тот, когда я стану свидетелем этой революции. По возвращении во Францию в 1763 году посол дополнил свои рассуждения в мемуаре России. Надо постараться сокрушить русскую нацию с помощью неё самой. Уже 20 лет как правительство неосторожно отпускает многих молодых людей учиться в Женеву. Они возвращаются с головой и сердцем, наполненным республиканскими принципами и вовсе не приспособлены к противным им законам их страны. Политическая пикантность этих рассуждений состояла в том, что Франция сама приближалась к революции. Образованный дворянин не мог бессознательно не опрокидывать ситуацию родной ему действительности на страну пребывания, видев все, что происходит в ней сквозь призму своей культуры. Впрочем, рассуждения Деона и Бритейля о русском дворянстве, недовольном положением в Отечестве, вполне справедливы. Вот только дипломаты заметно преувеличивали желание представителей благородного сословия избавиться от позорного рабства. Достаточно вспомнить часто цитируемое рассуждение Дашковой о крепостном праве в разговоре с Дидро. Своеобразный экспорт революционных идей, которому предавались французские дипломаты в Петербурге, натыкался лишь на вздохи, сетования и более или менее пламенные речи образованных россиян, но не вел к реальным действиям, желательным для Версаля. Однако к концу царствования Елизаветы Петровны жажда обрести те же права, что и благородные сословия других европейских стран, стала в русском дворянстве почти нестерпимой. Правительство Петра III сделало, казалось бы, беспроигрышный ход, издав в феврале 1762 года манифест о вольности дворянства, позволявший шляхетству не служить. Молодого императора окружали два влиятельных придворных клана, Воронцовых и Шуваловых, чьи представители наторели в государственных делах еще при покойной царице. Именно из недр этих группировок и вышел долгожданный документ. Что могло сильнее укрепить положение нового монарха, чем благодарность всего дворянства. Только отталкивающее личное поведение Петра Третьего пустила политический капитал его кабинета по ветру. Екатерина II умело воспользовалась ситуацией. Она не подтвердила, но и не отменила манифест, де-факто предоставив дворянству широчайшие льготы, как-то. Отставка по желанию, переход с военной службы на гражданскую, свободный выезд за границу. И уж, конечно, гарантированную защиту от телесных наказаний на престол другой государь, и права, допущенные императрицей как бы по доброму соизволению, могли быть отняты, что опять же, де-факто, и произошло при Павле Первом. А ведь эти права уже успели стать привычными. Лишь через 23 года Екатерина Вторая даровала жалованную грамоту дворянству, которой преобразовал это сословие по европейскому образцу, закрепив перечисленные привилегии. Кроме того, были созданы органы дворянского самоуправления, дворянское собрание и суды, в которые представители благородного сословия могли выбирать и быть избранными. Теперь, даже уйдя в отставку, дворянин имел шанс принять участие в общественной жизни. К изменениям своего статуса дворянство было не просто готово, оно настойчиво добивалось их. Предоставив шляхетству институты сословной самоорганизации – императрица превзошла ожидания. Недаром известный мемуарист начала XIX века Вигель позднее назвал царствование Екатерины «временем нашего блаженства». Адмирал Чичагов вспоминал о временах своей молодости. В Петербурге были так же свободны, как в Лондоне, а веселились не меньше, чем в Париже. Полиция была соразмерно скромным требованием поддержания порядка. «В военных застав у каждых городских ворот не существовало, равно и паспортов, являемых и проверяемых при каждой перемене места жительства. Каждый уезжал и приезжал, как и куда хотел, и никто не думал ни дезертировать, ни убегать». Современному читателю покажется неожиданным, но такие слова, как «чувство», «сентимент», «удивление», «адмирасьон», Гений, жени, честь, нер, способность, факульт, впечатлительный, импрессионабль, храбрость, бравур, мужество, кураж, доблесть, валер, неустрашимость, вальянс, стали общеупотребительными только во второй половине XVIII века в царствование Екатерины. До этого в повседневной жизни язык в них почти не нуждался, и образованные современники пользовались французскими эквивалентами. Развитие языка — лишь внешняя сторона нравственного развития народа и его культуры. Как только русское общество стало замечать за собой честь и впечатлительность, немедленно отыскались в словаре подходящие термины, слабо востребованные до этого. К концу царствования екатерины когда в Париже уже пала Бастилия и свирепствовал якобинский террор, французские авторы не перестали мечтать о революции в России. Однако ожидание скорой бури сменилось осторожными предположениями о сроке в сто с лишним лет, необходимом для развития третьего сословия. Даже такой восторженный правозвестник просвещения, как Шарль Массон, вынужден был признать, если французской революции суждено обойти весь мир, несомненно, Россию она посетит после всех. Французский Геркулес как раз на границе этой обширной империи поставит две колонны с надписью «Крайний предел» и надолго остановится тут свобода. Помфлетист ошибся. Русская смута оказалась еще страшнее французской. Но срок, в который созреют семена, брошенные в мерзлую почву, он назвал точно «век». Реформы Екатерины не только укрепили государственный строй и создали для страны запас прочности на столетие вперед. В сословном плане они сняли долго копившееся неудовольствие дворянства. К концу века масон мог назвать только несколько аристократических фамилий, тяготевших к олигархии, да молодых поклонников Руссо, готовых немедленно идти штурмовать Петропавловскую крепость. Многие молодые головы питаются примерами древности, тайно размышляют над прекрасным жан и, забывшись на миг в истории народов, с ужасом обращают взоры на историю своей родины и на самих себя. Когда я указываю в России на знать, как на единственное сословие, на которое свобода может прежде всего опереться, Я вовсе не подразумеваю под ней ту презренную толпу, которая следует за двором, как стая мерзких ворон за лагерем, в надежде поживиться трупами. Но некоторые именитые семьи, куда проникло просвещение, как чужестранец под гостеприимную кровлю, может быть, воспользуются счастливыми условиями, чтобы в ожидании лучшего изменить самодержавные формы правления, возвести на трон хорошего государя, придать сенату или какому-нибудь совету большее значение. Замечанием о презренной толпе масон дает понять, что основная масса благородного сословия вовсе не стремится к стихийному возмущению. Двор тем паче. Подарив им сносные условия существования, Екатерина купила душу дворянства. Правда, среди знати есть гордые, великодушные личности, не будучи последователями системы равенства и свободы, они все же возмущаются тем позорным самоотречением, которое от них требуется. Может ли молодой человек, полный лучших порывов, не чувствовать унижения, когда его ежеминутно заставляют преклонять колени и целовать руку? Для нас важно отметить разницу между дворовыми жалобами елизаветинских фрейлин на вырванный бароней клок волос и той неловкостью, которую испытывал благородный человек конца XVIII века при мысли о том, что ему придется поцеловать руку государя. Недаром возник анекдот, будто Радищев, заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни, при награждении его орденом святого Владимира, не преклонил колени перед императрицей. В реальности такого казуса случиться не могло, иначе Екатерине пришлось бы встать на стул, чтобы возложить на кавалера орденские знаки. Но сам по себе рассказ показательный. Он подчеркивает не только вольнодумство будущего автора путешествия из Петербурга в Москву, но и тот факт, что просвещенное общество в это время уже тяготилось даже внешними знаками выражения верноподданнических чувств. Всем этим настроением Екатерина не просто позволяла существовать, она во многом спровоцировала их. Ожидала ли императрица, что общество пойдет дальше пределов дозвольного? Что в стране появятся свои жакобиты и ядовитые критики ее политического курса? Воспитанной во времена елизаветинских строгостей государни показались оскорбительными вопросы Фанвизина, заданные ей как автору «былий и небылиц», Отчего в России ничтожные люди ходят в больших чинах, а достойные пребывают в тени? Драматург намекал на судьбу своего старого покровителя Панина, к этому времени уже оказавшегося неудел. Екатерина ответила от лица некоего дедушки, помнившего прежние царствование: Молокососы, не знаете вы, что я знаю? В наши времена никто не любил вопросов, ибо с иными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства. Нам подобные обороты кажутся неуместны. От Отчего? Отчего? Ясно от того, что в прежние времена врать не смели, а паче письменно. Этой резкой отповедью Бертридс как бы показывала границу, за которую не следовало заходить благонамеренным людям. Но куда там? Крайности действительно оказались нации по вкусу. Собственный либерализм Екатерины к концу века уже казался пресным и недостаточно радикальным. На фоне гильотины, под рукоплескание парижской толпы, отсекавшей королевские головы, право покритиковать ее величество в журнале уже не впечатляло отечественных ревнителей свободы. Между тем, именно в лоне екатерининского либерализма началось формирование российского гражданского общества. Либерализм этот выражался не только в переводах просветительской литературы, широковечательных жестах вроде созыва уложенной комиссии 1767 года, законотворческой работе, но и в повседневном поведении монархини. Лично Екатерина от подобной политики только выиграла. А вот многие из ее преемников проиграли, поскольку так они смогли приспособиться к новым, более гибким формам власти, которые она использовала. Им, законным государям, и в голову не приходило подстраиваться под общество, управлять, забегая вперед желаний и чаяний целых сословий. Удивительная чуткость к настроениям окружающих – позволяла Екатерине понять, какого обращения ждет и вошедшая в комнату горничная, и пол клейб гвардии, выстроенной перед дворцом, и вельможа с бумагами. Умение подстраиваться под других было сильной стороной императриц, но эта сила проистекала из слабости, вернее, из сознания уязвимости своего положения. Екатерина трезво оценивала свои шансы удержать власть и помнила, что она узурпатор. Это делало ее поразительно любезной, внимательной, предупредительной к малейшим хотениям окружающих, изворотливой, скрытной и в конечном счете либеральной не только по зову сердца, но и по насущной политической необходимости.